Глава пятьдесят девятая «Вон, там еще один», — сказала Анна. Дождь смыл отпечатки копыт, но колеса фургонов оставили глубокие колеи, и временами они натыкались на то, что от них осталось. Следы увели их широкой тропы вниз по узкому ущелью. Здесь вода совершенно смыла колеи, оставив только камень до да черный песок. Но края ущелья становились все более пологими и низкими, так что они продолжили путь. Где-то час спустя облака поредели, и каньон затопил тусклый янтарный свет. Под ногами было уже почти сухо, а скалы вокруг приобрели оттенок ржавчины. то огляделся. «Мне кажется, здесь мы сможем подняться и осмотреться». Анна кивнула. «Попытаться стоит». Они принялись карабкаться вверх, перелезая с одного скального выступа на другой, пока не выбрались на плато, усеянное изазубренными скалами и валунами. Красноватого оттенка породу пронизывали алые хрустальные прожилки. По другую сторону узкого плато им открылась долина. Со дна поднимались каменные столпы неимоверной высоты. Земля была покрыта кратерами и расселенными, над которыми курился пар. «Погляди-ка на это» сказала Анна, указывая на струйку зеленоватого дыма, поднимавшуюся к небу. «Как думаешь, стоит пойти посмотреть?» Чет кивнул, и они принялись петлять между стоячими валунами, пытаясь найти лучшую точку обзора. Добравшись до противоположного края плато, они резко остановились. «Вот это да!» — сказала Анна. Далеко внизу, среди каких-то руин, стояла гигантская статуя двухголовой женщины. Над ее объемистым животом нависало шесть грудей. Из глаз и изо рта валил зеленый дым. Чет уловил внизу движение. Фургон, лошади и люди в зеленых куртках. «Это они», — сказала Анна. Чет начал осторожно пробираться поближе к обрыву, чтобы лучше рассмотреть то, что происходило внизу. Он обогнул очередной валун и замер. Существо, завернутое в грязный малиновый плащ, сидело верхом на высоком скакуне. Лицо у существа было какое-то вытянутое и напоминало козлиную морду. Над олбом изгибались длинные рога. Существо внимательно вглядывалось в долину внизу. Скакун, тощая, напоминавшая скелет создания, с пастью в которой было тесно от и поломанных зубов, дернул в их сторону головой. Ударил копытом и взревел. Из носа и изо рта у него посыпались искры. Чед скользнул обратно за валун и дернул оно вниз, надеясь, что существо не успело их заметить. Скорчившись за валуном, они стали ждать, когда существо уедет, но оно явно никуда не собиралось. Вместо этого оно начало курсировать взад-вперед по краю плато, лишая их возможности уйти незаметно. Чед вытащил нож и помолился о том, чтобы ему не пришлось его использовать.